Михаил Хасминский. Есть ли смысл жизни? Вопрос о смысле жизни ключевой для любого человека, потому что от его понимания зависит то, как человек живет. А от того, как человек живет, зависит все в его жизни. Успехи и потери, здоровье и болезни, беспокойство или мир, счастье или уныние. Но если у человека, который не собирается умирать, возможно, еще есть время скорректировать свое понимание смысла жизни, найти ответ на этот вопрос, то для думающего о самоубийстве этот вопрос самый срочный. Потому что самоубийца готовится распорядиться некой ценностью, причем такой, которая второй раз уже не попадет в его руки. И вот, прежде чем уничтожить эту ценность, разумный человек постарается узнать, что это такое и зачем оно ему досталось.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 что начал Н. Если бы вы услышали это, вы поняли бы, что жили не зря.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 будет о чем вспомнить в старости. Некоторые говорят, да, конечно, когда ты лежишь на смертном одре, то все теряет смысл. Но ведь хотя бы будет что вспомнить? Например, многие страны, веселые гулянки, хорошую сытую жизнь и тому подобное. Давайте честно разберем этот вариант смысла жизни. Жить только для того,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 Одна из задач жизни, но не смысл. Смысл жизни – жизнь ради близких. Очень часто нам кажется, что жизнь ради близких – это как раз и является главным смыслом. Многие люди видят смысл своей жизни в близком человеке, в ребенке, супруге, реже в родителях. Они нередко так и говорят. Я живу ради него. Живут не своей, а его жизнью. Безусловно, любить своих близких, чем-то ради них жертвовать, помогать идти по жизни, это необходимо, естественно и правильно. Большинство людей на Земле хочет жить, получая радость от семьи. Воспитывать детей, заботиться о родителях и друзьях. Но может ли это быть главным смыслом жизни? Нет. Боготворить близких, видеть только в них смысл всей своей жизни, всех своих дел – это тупиковый путь. Понять это можно при помощи простой метафоры. Человек, который весь смысл своей жизни видит в близком человеке, подобен футбольному или иному спортивному фанату. Фанат это уже не просто болельщик, это человек, который живет спортом, живет удачами и неудачами той команды, приверженцем которой он является. Он так и говорит «Моя команда, мы проиграли, у нас есть перспективы». Он отождествляет себя с игроками на поле, будто он сам гоняет футбольный мяч. Он радуется их победе так, как если бы это была его победа. Нередко так и говорят. Ваша победа ⁇ это моя победа. И напротив, поражение своих любимцев он воспринимает крайне болезненно, как личную неудачу. А если он по какой-либо причине лишается возможности посмотреть матч с участием своего клуба, то чувствует себя так, будто его лишили кислорода, будто сама жизнь проходит мимо него. Со стороны этот фанат выглядит нелепо, его поведение и отношение к жизни представляется неадекватным и даже просто глупым. Но не аналогично ли выглядим мы, когда смысл всей своей жизни видим в другом человеке? Фанатам быть проще чем самому заниматься спортом. Проще смотреть матч по телевизору, сидя на диване с бутылкой пива, в окружении шумных друзей, чем самому бегать по полю за мячом. Вот ты поболел за своих и вроде сам уже поиграл в футбол. Происходит отождествление человека с теми, за кого он болеет. И человека это устраивает. Не надо тренироваться, тратить время и силы можно занять пассивную позицию и при этом получать массу сильных эмоций, практически таких же, как если бы сам занимался спортом. Зато никаких затрат, неизбежных для самого спортсмена. Так же поступаем и мы, если смыслом нашей жизни является другой человек. Мы отождествляем себя с ним, проживаем не свою жизнь, а его мы радуемся не своим, а исключительно его радостям. Иногда мы даже забываем о важнейших потребностях своей души, ради мелких житейских потребностей близкого человека. И делаем мы это по той же причине. Потому что это проще. Проще строить чужую жизнь и исправлять чужие недостатки, чем заниматься своей душой, И трудиться над ней. Проще занять позицию фаната. Болеть за близкого, не работая над собой. Попросту, махнув рукой на свою духовную жизнь и на развитие своей души. Тем не менее, любой человек смертен. И если он стал смыслом вашей жизни, вы почти неизбежно потеряете желание жить дальше. Наступит острейший кризис выйти из которого можно, только найдя иной смысл. Можно, конечно, переключиться на другого человека и жить теперь ради него. Нередко люди так и поступают, поскольку они привыкли к подобной симбиотической связи и жить по-другому просто не умеют. Таким образом, человек постоянно находится в нездоровой психологической зависимости от другого и излечиться от нее он не может, потому что не понимает, что болен. Перенося смысл своей жизни на жизнь другого человека, мы теряем самих себя, полностью растворяемся в другом, таком же смертном человеке, как и мы. Мы жертвуем ради этого человека, которого тоже обязательно когда-то не станет. Оказавшись у последней черты, Не спросим ли мы себя, ради чего же мы жили, растрачивали всю свою душу на временное, на то, что без следа поглотит смерть, создали себе кумира из любимого человека, по сути дела прожили не свою, а его судьбу. Стоит ли посвящать этому свою жизнь? Некоторые живут не чужую, а свою жизнь с надеждой, что могут оставить близким наследство, материальные ценности, статус и тому подобное. Только мы хорошо знаем, что это не всегда хорошо. Незаработанные ценности могут развратить, потомки могут оказаться неблагодарными. С самими потомками может что-то случиться и нить оборвется. В этом случае получится, что живя только для других, сам человек прожил свою жизнь без смысла. смысл жизни – работа, творчество. Эпиграф. Самое дорогое у человека – это жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы, умирая, смог сказать – вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. Николай Островский. Другой распространенный вариант ответа на вопрос о смысле жизни ⁇ это работа, творчество, некое дело жизни. Всем известна расхожая формула удавшейся жизни. Родить ребенка, построить дом, посадить дерево. Что касается ребенка, это мы вкратце обсудили выше. А как насчет дома? И дерево если мы видим смысл своего существования в каком-либо занятии пусть даже полезным для общества в творчестве в работе то мы будучи мыслящими людьми рано или поздно задумаемся над вопросом а что будет со всем этим когда я умру и какая польза будет мне от всего этого когда я буду лежать при смерти Ведь все мы прекрасно понимаем, что ни дом, ни дерево, ни вечный. Они не простоят и нескольких сотен лет. И те занятия, которым мы посвящали все свое время, все свои силы, если они не принесли пользы нашей душе, то имели ли они смысл? В могилу мы не возьмем с собой никаких плодов своего труда. Ни произведений искусства ни сады посаженных нами деревьев, ни наши самые гениальные научные разработки, ни любимые книги, ни власть, ни самых больших банковских счетов. Не о том ли говорил Соломон, оглядываясь на закате своей жизни на все свои великие свершения, которые были делами его жизни? Я, Экклезиаст,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 крупного и мелкого скота, было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей, завел себе певцов и певиц для услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме.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 И вот все – суета и томление Духа, и нет от них пользы под солнцем. Экклезиаст, глава 1, стих 12, и глава 2, стихи с 4 по 11. Дела жизни бывают разными. Для одного дело жизни – это служение культуре, для другого – служение народу для третьего служение науке, а для четвертого служение ради светлого будущего потомков, как он его понимает. Автор эпиграфа Николай Островский самозабвенно служил делу жизни, служил красной литературе, делу Ленина и мечтал о коммунизме. Мужественный человек, работоспособный и талантливый писатель. Убежденный идейный воин, он жил борьбой за освобождение человечества. Отдал жизнь и все свои силы этой борьбе. Прошло совсем немного лет, и мы этого освобожденного человечества не видим. Опять его закабалили. Собственность этого свободного человечества поделили между собой олигархи. Самоотверженность и идейность воспитая островским является ныне мишенью для насмешек так называемых хозяев жизни получается что он жил ради светлого будущего поднимал своим творчеством людей на подвиг а теперь этими подвигами пользуются те которым плевать и на островского и на народ и ведь так может случиться с любым делом жизни. Даже если оно и поможет поколениям других людей, а многие или из нас способны сделать так много для человечества, то все равно это не может помочь самому человеку. После смерти это для него не будет утешением.